Похороны Стасовой. Смерть Стасовой была почти героической, и неудивительно, что на курсах она горячо обсуждалась. Она выехала из дома по делам наших курсов и поднимаясь по лестнице к одной из своих знакомых, за которой должна была заехать, упала, поражённая ударом, пишет Лиза в дневнике. Швейцар не зная кто она и к кому шла, посадил её на извозчика и отправил в Мариинскую больницу. Знакомая Н.В. дама ждала её, наконец вышла и спросила у швейцара, не заезжала ли за ней дама. Швейцар ответил, что никто не заезжал, только с полчаса тому назад он поднял какую-то даму на лестнице. Знакомая НВ по описанию узнала её и торочиж же поехала в Мариинскую больницу, откуда и дали знать братьям покойной. Они её очень любили и говорят просто убиты горем. Нам объявила о её смерти директор после лекции логики, на которую собираются все четыре курса словесниц и ещё математички, всего более 400 человек. Большинство первокурсниц в особенности приезжих очень мало или совсем почти не знали Стасовой, поэтому речь одной из старших слушательниц о её жизни и деятельности явилась, как нельзя, кстати. Но без Тужевки, конечно, не знали всех подробностей печального события. По воспоминаниям воспитанницы Стасовой пивоваровой Стасова не просто заехала к Корсыковой по делам курсов, Она приехала, чтобы забрать её и отправиться непосредственно на курсы, где они собирались осмотреть новый анатомический кабинет. На улице у дома Марузи, угол Литейного и Спасской, где жила Корскова, семидесятитрёхлетняя женщина почувствовала себя дурно, но заплатив извозчику, велела ему ждать, чтобы ехать дальше и вошла в дом. Швейцара в это время не было, он ушёл за молоком. Когда он вернулся, то увидел неизвестную даму сидящую на ступеньках. Швейцар был новый и Стасовой не знал, а говорить она уже не могла. С помощью дворника и городового её положили в швейцарской, потом отправили в Мариинскую больницу, где поместили в так называемой разборочной палате. В кармане нашли визитную карточку, там не было ни звания, ни адреса. На листе возле её кровати написали: Н. В. Стасова, неизвестного звания, прибыла в 12.5 часов. Между тем, встревоженная Корсыкова, спустилась к швейцару, чтобы узнать, не приезжала ли Стасова. Тот рассказал о незнакомой женщине, описав её внешность. Корсыкова немедленно направилась в Мариинскую больницу, а также отправила посыльного в семейство Стасовой. В скорбе в больнице были все её родственники, на руках которых она тихо скончалась. Братья покойной встали перед проблемой, как переместить тело сестры из больницы, принимавшей всех людей, в том числе без родови и племени, на её квартиру. Такая вроде простая и очевидная задача оказалась вовсе непростой. Стасов вспоминал об этом Но как и в чём было возвратить её домой в экипаже на руках, всё это было затруднительно и неудобно. Я предложил употребить для этого тот самый футляр, нечто вроде огромного футляра для скрипки, в котором переносят в больнице тела усопших из палат в обостояющую во дворе покойницкую. Так и сделали. Часов в 9:00 вечера по тёмным улицам Два больничных служителя пронесли незаметно для всех футляр, и минут через 20 моя сестра воротилась последний раз домой, откуда всего несколько часов тому назад выезжала такая весёлая, бодрая, храбрая, полная добрых дум на пользу своим дорогим курсисткам. Есть что-то нереальное в том, как тело крестницы самого Александра I несли, тайна в покойницком футляре по ночным улицам но на следующий день всё встало на свои места похороны стасовой вылились в демонстрацию силы и влиятельности женского движения в России хоронили первую героиню русского феминизма скончавшуюся на своём посту некрологи о ней появились во всех главных газетах Жизнь и смерть Стасовой должны были послужить образцом для слушательниц высших женских курсов и прежде всего для новеньких, чьё поступление так удивительно совпало с этим прискорбным, но и торжественным событием. 28 и 29 сентября на курсах постоянно звучали речи о Стасовой. Один из самых популярных преподавателей Историк Грефс начал лекцию с речи о ней и затем предложил почтить её память вставанием. Директор выразил скромное желание, чтобы мы избрали от себя депутаток для присутствия на похоронах. Мы, как только он ушёл, решили, что пойдём все. А после началась беготня, продолжает диаконово Нас собралось человек 20-30, одни сочиняли надпись к венку, другие записывались и записывали желающих дежурить, спорили, кричали, шумели. Я записалась на дежурство у гроба. Совсем усталая, взадень я вернулась домой и через час отправилась на панихиду, на которой быть всё-таки не пришлось, опоздала. Непонятно, на какую из панихид она опоздала. На следующий день после смерти Стасовой прошло несколько понехид по ней. Понехиды были церковные и гражданские. Последние проходили в общественных учреждениях, к которым она имела отношение. В одной из них, как пишет Лиза, и приехал на свою лекцию Грефс. На следующий день была понехида на Бестужевских курсах. На ней Лиза уже присутствовала, и вновь она слушала речи. Опять говорилось то же, что вчера мы слышали от Грефса. В какой-то момент и её посетили сомнения. Я не слыхала среди слушательниц ни выражения сожаления, ни бесполезных восклицаний. Мы все отнеслись к этому известию просто и серьёзно, тотчас же постарались сделать всё, чтобы почтить её память. Эта смерть носит точно какой-то деловой отпечаток. На следующее утро, вспоминал Владимир Стасов, она уже лежала на серебряном катафалке, окружённая цветами и растениями и толпой народа, начавшего пребывать с самого утра, по первому известию газет. В продолжение всех 3 дней от 28 и до субботы 30 сентября эта толпа всё только увеличивалась. И целая масса женщин, сотрудниц товаровых и почитательниц покойной, образовали между собою непрерывное дежурство. Они чередовались вокруг гроба в продолжение всех трёх последних дней и ночей. Дежурили и некоторые мужчины. Было нечто трогательное и патетическое в этих сменяющихся на расстоянии долгих часов. Шести чёрных статуйх, молчаливых и неподвижных, ставших вокруг гроба среди полумрака тёмно-красного огня высоких свечей и серого дыма ладана. Среди этих чёрных статуй, на которые с удивлением взирал могучий седобородый старик, крестный отец великих русских композиторов и художников, стояла Елиза К этой роли она старательно подготовилась. В первый раз в жизни пришлось исполнять мне эту должность. Я оделась в чёрное платье, собрала свои длинные волосы в косу, подогнула её и прикрыла чёрным бантом. Но почему, войдя в состав своего рода орк-комитета по участию в похоронах Стасовой, она выбрала для себя лично именно эту роль? Ведь она могла бы, например, сочинять надпись на венок или делать что-то другое более творческое, быть организатором. Если уж сама вошла в состав активисток. Нет, Лиза интуитивно выбирает стояние у гроба. Панесида или парастас по-гречески и означает стояние возле. Она сама становится частью ритуала необычных и первых в России похорон женщины-вождя феминистского движения. Среди стоявших у гроба были и мужчины, но их было так мало, что брат покойный их отметил. В основном у гроба стасовые дежурили жёны и девы. Солдаты женского движения провожали в последний путь своего командира, который буквально пал на поле сражения. Мёртвая тишина царила в небольшой комнате. Все зеркала и картины за исключением прекрасного портрета покойной работы Репина были завешаны белым. Белые стены зала, серебряный глазетовый гроб, белые свечи, перевязанные белыми с чёрной полосой бантами, белое платье покойной, серебряный покров, поразивший нас массой венков, И среди этой торжественной тишины и спокойствия шесть чёрных неподвижно стоящих фигур. Это взгляд уже не брата покойный, это Лиза видит себя со стороны и отражает в дневнике. Она всего лишь дежурная. Она свечка, которую поменяют, когда придёт время, и эту роль она выбрала сама. Но она ей категорически не нравится. Зачем это? К чему это дежурство? Какой смысл в том, что мы стоим здесь у гроба? Это несомненно знак нашего уважения к покойной, но это только внешнее выражение. Покойной это не нужно, говорит себе Дьяконова. Ведь если мы хотим выразить свою благодарность кому-либо, мы постараемся сделать что-нибудь нужное для него. А разве нужны ей эти неподвижные чёрные фигуры у гроба, сменяющиеся через час, через два, это красивая декорация и ничего больше. Взглядом писательница на выхватывает из толпы у гроба Стасовой одного из братьев, возможно, самого Владимира Стасова, как он убит горем бедный старик. Потом были похороны в Александро-Невской лавре. Власти запретили нести гроб на руках по Невскому, решив, что это будет манифестация, поэтому шли за траурной колесницей. Наших более 100 человек, толпа народа, масса венков, всю дорогу пел хор слушательниц. без тужевских курсов примечание автора после отпивания нам позволили нести гроб до могилы на руках я быстро пробилась вперёд и несмотря на то что тут были бывшие слушательницы всё-таки взялась за ручку гроба и потом пожалела что так поторопилась мне было решительно не по себе стоять почти рядом с родственниками которые прощались спокойно видеть это горе потом начались речи Дьяконова попала в давку, которая вынесла её в сторону от могилы. Выступали лидеры русского женского движения Гарднер, Щепкина, Калмакова. Последняя завершила длинную речь криком: "Свет, а больше света! Вот что должны мы сказать на могиле Надежды Васильевны Стасовой". И это тоже показалось Дьяконовой смешным и неуместным. Но главное, в чём Лиза не может не признаться самой себе, это то, что она не испытывает ни малейшего сожаления по отношению к Стасовой. В самом деле, кто она была ей? Мать, бабушка. Об этом она не пишет, но мы легко можем представить, что чувствовала купеческая дочь из Нерехты на похоронах знаменитой петербургской аристократки. отдавшей свою жизнь на служение бедным девочкам в воскресных школах, несчастным Магдалинам и провинциалкам вроде Лизы, жаждавшим получить высшее образование. Уважение? О, конечно. Почтение? Да, сколько угодно. Но это не её судьба, не её семья. Диаконова ушла с похорон точно из какого-то общественного собрания нет не хотела бы я от этих похорон ни за что никогда не хотела бы